Нам указали гостиницу, этот скромный еще необитаемый пансион. Швейцарка с зубом отнесла наши катонки в две чистенькие комнатки, дала кисленького вина и накрыла чай на террасе. Мальчишки стреляли в цель из арбалета, странствующий итальянец чинил посуду перед одним из домиков, здоровые швейцарцы с голыми по подмышке грязными руками укладывали вонючий сыр. Другая старая старушка с зубом, сидя на бревне, вязала чулок перед домом, около которого было два чахлых кусточка розанов. Вот все, что мы видели, пройдясь по деревне. Уединенно, бедно, скромно. И над этим всем непоколебимая красота зеленых лесистых гор. Синий Дали, с клочком блестящего озера и прозрачного неба, на котором белым облачком стоял матовый молодой месяц. Саша побегал по деревне, завел знакомство с итальянцем, узнал, сколько у него детей и хорошо ли жить в Милане. Придержал пальцем фонтан около дома и, запыхавшись, вернулся на террасу. Мы напились чаю и разошлись в свои комнатки. Я сел было писать, но, вспомнив о друзьях, с которыми расстался, мне стало так грустно, что я бросил и из окна перелез на террасу. Все уже было черно кругом. Месяц светил на просторную поляну. Потоки, не нарушаемые дневным шумом, равномерно гудели в глуби оврага. Белый запах нарциссов одуревающе был разлит в воздухе. Сосны и скалы отчетливо рисовались на светлом месячном горизонте. Хозяйка мне сказала, что поля с нарциссами — скверные луга для скотины. Их переводят. Неужели такой закон природы, что полезное противоречит прекрасному? «Цивилизация поэзии» пришло мне в голову. «Зачем же эта путаница? Зачем несогласуемые противоречия во всех стремлениях человека?» Думал я, чувствуя в то же время какое-то сладкое чувство красоты, наполнявшее мне душу. И в себе я чувствовал противоречия. Впрочем, все эти кажущиеся несогласуемыми стремления. Жизнь как-то странно по-своему соединяет. Из всего этого выходит что-то такое неоконченное, не то дурное, не то хорошее, за которое человек сам не знает благодарить или жаловаться. Видно, пока место так надобно. В молодости я решал и выбирал между двумя противоречиями. Теперь я довольствуюсь гармоническим колебанием. Это единственное справедливое жизненное чувство. Красота природы всегда порождает его во мне. Это чувство не то радости, не то грусти, не то надежды, не то отчаяния, не то боли, не то наслаждения. И когда я дойду до этого чувства, я останавливаюсь. Я уже знаю его, не пытаюсь развязать узла, а довольствуюсь, Этим колебанием. Я опять перелез в окно и скоро спокойно заснул в своей маленькой чистенькой комнатке, в которую до половины пола проникали лучи месяца. Страница 203. 28 мая. Я проснулся в 4. В окно уже виднелся бледный свет утра. Башмаки мои не были принесены, дверь заперта снаружи. Я отворил окно, перелез в него на террасу. Свежий воздух охватил меня, и дрожь пробежала по телу. Потоки, так же, как и вчера, уединенно и равномерно шумели внизу темного сырого оврага. Над Голубым озером далеко тянулись белые, туманные точки. Жаманский скалистый зуб наверху снегом, прилепившимся к нему, отчетливо виднелся на золотисто-глубом горизонте. Разбросанные по горам шале казались ближе, на траве и по дороге серебрилась морозная роса. Где-то недалеко уже звонили бубенчиками пасущиеся коровы. Я постучался к хозяйке. Костлявая, с длинными руками девушка отворила мне дверь, из которой пахнула спаньем, и дала башмаки и платье. Я разбудил Сашу, он укусил себя за мизинец, чтобы совсем проснуться, и через четверть часа мы были готовы. Заплатили хозяйке что-то четыре франка, запастели чай и вино, и пустились в дорогу. Широкая вытесанная дорога, извиваясь, шла в гору. Справа и слева все глуше и мрачнее становился еловый сосновый лес. Где-то попадались как бы болотца с бледной растительностью от недавно стаявшего снега. Попадались и изгороди, отделявшие одну горную пасьбу от другой, и небольшие полянки на полугорьях, на которых, позванивая подвешенными под горло бубенчиками, паслись крупные, но сбитые красивые швейцарские коровы и грациозные козочки. Даже повернувшись назад, не было видно веселого блестящего озера. Все было серьезно, уныло, но не мрачно и мягко. С полчаса от аванс мы подошли к загородке с затворенными воротами. Опять большая поляна над врагом, И на поляне длинный шале, в котором делают сыр с фонтаном и колодой. Проходя мимо шале, мы услыхали в нем звонки и топот копыт, поворачивающихся коров и голоса. — Здравствуйте! Кто там? — спросил я, перегнувшись через запоры в темные конюшни. — Да! — откликнулся оттуда заспанный грубый голос. — Кто там? — Иностранцы! Нет ли молока? — спросили мы. К нам вышел малый лет шестнадцати с лилово-желтыми засученными рукавами и ногами и таким же лицом, с тупым удивлением на лице. Другой старый голос слышен был из конюшни. Он на своем грубом местном наречии сказал что-то малому. Малый указал нам на плоский чан с молоком. Положил в него деревянное орудие, вроде лопаты без ручки, и сказав «Вот вам», скрылся в конюшне. «Ну, что хотите», — сказал я Саше, предлагая ему деревянное орудие и указывая на желтоватое с синим молоко, все усыпанное сверху плавающим сором. Саша расхохотался только. Мы напились воды и пошли дальше. «И он думает, что это пить можно. Хорошо угощение», — говорил Саша, посмеиваясь над швейцарским сырником. У детей, как и у простолюдинов, есть одинаковое счастливое свойство насмешливости над привычками и обычаями, которые не похожи на ихние. Сколько раз я видал, как наши солдаты помирали со смеху над французами от того, что они не понимали по-русски, и над татарами, которые снимали башмаки, входя в комнату. И Саша тоже никак не мог понять, что ему в горной сырне Не подается молоко, как в пансионе Вотье, и помирал со смеху над этим. Больше уже до самой вершины жаман мы не встречали жилищ. Только то над головами в кустах, то внизу над самым оврагом слышали равномерное побрякивание бубенчиков пасущегося стада. Раз даже целое стадо, в главе которого бежала веселенькая красная коровка с маленькой головкой на тоненьких прямых ножках, наткнулось на нас, Саша посторонился с уважением от коров, но поймал маленькую козочку за рогам и с хохотом любовался ворочением ее коротенького черненького хвостика. «Ну, еще, вот так, ну, ну еще!» — приговаривал он. «Правду мне говорили, что чем выше идешь в горы, тем легче идти. Мы шли уже сейчас, и оба не чувствовали ни тяжести мешков, ни усталости, хотя мы еще не видели солнца» но оно через нас, задевая несколько утесов и сосен на горизонте, бросало свои лучи на возвышение напротив. Потоки все слышны были внизу. Около нас только сочилась снеговая вода, и на поворотах у дороги мы снова стали видеть озеро Ивале на ужасной глубине под нами. Низ Савойских гор был совершенно синий, как озеро, только темнее его. Верх, освещенный солнцем, совершенно бело-розовый. Снеговых гор было больше, они казались выше и разнообразнее. Паруса и лодки, как чуть заметные точки, были видны на озере. Это было что-то красивое, даже необыкновенно красивое. Но это не природа, а что-то такое хорошее. Я не люблю этих так называемых величественных знаменитых видов. Они холодны как-то. Саша, кажется, разделял мое мнение. Даль этого вида только интересовала его, но не нравилась очень. Через последний поток, который нам надо было перейти, нам пришлось снова спускаться на несколько сот шагов в глубокий овраг на мостик. Этот вид больше поразил нас. Внизу крутой шумный поток по камням, через которые переброшен мостик из нетесанных елей. С нашей стороны между черными, все густеющими к низу елями, вьется вниз каменистая дорога, и по другой стороне, по каменистому, уступистому косогору, поднимается вверх. По крутому течению все гуще и гуще ели. Кое-где повырваны и переброшены на камни красные стволы, и корни виднеются на серебристой пене, И рядом с пеной симметрическая верхушка другой сосны, растущей в обрыве. И к низу все гуще и гуще, круче и круче идет поток, перемешиваясь с темно-зелеными верхушками, и, наконец, на самом низу его закрывает от глаз облако, кое-где прорванное, кажущимися совершенно черными ветвями сосен. Перейдя мостик ден де казалось уже совершенно над нами. Мы различали ее расселины, и снег, и кусты около нее. Но идти еще было тяжело и далеко. Саша мой все старался идти прямее, по диагоналям, забегал вперед и отдыхал, и от этого уставал еще больше. Он уже отказывался идти, и мне становилось тяжело. Но зная по опыту, что надо... Не верить первому моменту усталости, я, еле-еле передвигая ногу за ногу, все шел вперед по зигзагам дороги, которая поднималась по редкому бору. Солнце еще не выбралось из-за скал. Везде пусто, сыро, никого не видно и не слышно. С обеих сторон голые стволы дерев и бедная растительность. Чем выше мы поднимались, становилось грязнее и грязнее оттаившего снега. Ноги скользили, и мешок страшно тянул мне спину, и я уже думал, что вовсе не так приятно ходить пешком по Швейцарии, как все говорят, когда вдруг все переменилось. Выше меня послышались бубенчики, и сильный, свежий мужской голос, который пел эту вечную швейцарскую песню с гортанными переливами, Пройдя маленький зигзаг, мы очутились на маленькой сырой полянке, с которой открылся еще шире, дальше и блестяще вид на озеро. Солнце большей половиной выкатилось из-за скалы и ослепительно заблестело по голым красным стволам сосен и по сырой траве поляны. Взглянув вверх над самой головой, я увидел черную навьюченную лошадку, которая, опустив голову вниз, как бы обнюхивая дорогу, по самой окраине спускалась вниз, осторожно поджимая задние ноги. Сзади скорыми шагами с палкой в руке шел швейцарец, молодой, красивый, малый, в соломенной шляпе. Увидав нас, он перестал петь и только весело покрикивал на лошадку. «Бонжур, месье», — сказал он весело, заигрывающе ударяя на последнем слоге, когда мы сошли с ним. «Бонжур, далеко ли до Алирес?» «Два маленьких часика», — отвечал он, — хуп хуп, закричал он, и взялся за хвост лошади, которая, приложив уши, с каким-то шутовски веселым выражением, побрякивая бубенчиками, быстро спускалась По самому краю дороги. Пока мы входили до самого верха горы, мы все видели внизу у себя под ногами то там, то сям, по извилинам дороги, черную лошадку с вьюком и слышали песню швейцарца. Страница 206 Странная вещь. Издухали противоречия или вкусы мои противоположны вкусам большинства. Но в жизни моей ни одна знаменитая прекрасная вещь мне не нравилась. Я остался совершенно холоден к виду этой холодной дали с Жаманской горы. Мне даже и в голову не пришло остановиться на минуту полюбоваться. Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня, и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда эти самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, Составляют линию далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба. Когда вы не одни ликуете и радуетесь природой. Когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползут коровки, везде кругом заливаются птицы. А это — голая, холодная, пустынная, сырая площадка, и где-то там красивое что-то, подернутое дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного целого. Мне дела нет до этой дали. Жаманский вид для англичан. Им должно быть приятно сказать, что они видели Жаман, озеро и Вале, и так далее. Страница 207. Кроме того, на горе недавно стоял снег. Было сыро. Я устал, поднимаясь, хотел пить, а тут воды нигде не было. Два шале, которые мы нашли тут почти на самой вершине, были пусты. Саша побежал было к снегу, которого за хребтом горы было много, но снег был грязен. Вид по ту сторону Жамана несравненно гармоничнее. Это до самого горизонта глубокое, суживающееся, мрачное, поросшее хвойным лесом ущелье. В отверстие ущелья выставляется другой хребет гор, того же строгого и величественного характера. В глуби и на полускатах ущелий виднелись дымки, которые одни оживляли картину. Домов и шале нигде не было видно. На вершинах почти везде клочьями лежал снег. Спуск по ту сторону, по маленькой, едва протаренной каменистой тропинке. Тропинка эта так мала, что мы даже сомневались, на настоящей ли мы дороги. Первый дым, который нами был виден, и где надеялись спросить о дороге, остался вправо. Около часу мы все круто спускались, никого не встречая, и чем дальше мы шли, тем дорога становилась хуже. Видно было, что вблизи, выше, рубили лес, и на самой дороге попадались иногда сложенные сожжения, а иногда просто сброшенные сверху деревья, заграждавшие дорогу. Я сомневался, не сбился ли я, и, признаюсь, серьезно беспокоился. Но Саша, которому я сообщил свои опасения, помирал со смеху от мысли, что мы заблудились. Я тоже смеялся, и не от того, чтобы мне смешно было, но от того, что мы, спускаясь, устали еще больше, чем поднимаясь. Нас распарило, и, как это часто бывает в подобных случаях, на Сашу нашел смехун и сообщился мне отчасти. «Скажу я». «Фу, в какую мы трущобу зашли!» И Саша спотыкался и падал от смеха, и только повторял. «В трущобы зашли!» И мне почему-то становилось ужасно смешно. «А вон, слышите, рубит дрова!» — сказал я. «Надо будет спросить у этого господина». «Я вижу и господина!» — сказал Саша, помирая со смеху, и, путаясь ногами, побежал вперед господина. Это был высокий худой ребой мужчина, Ужасно грязно одетый и изнуренный, что весьма часто встречается в Швейцарии. Страница 208. Он, засучив рукава, над своими худыми, жилистыми руками, рубил дрова около дороги. На все вопросы Саши по-французски, как пройти вольер далеко ли, он отвечал таким непонятным фляфляванием, как будто у него был полон рот каши и с таким диким, испуганным выражением смотрел на мальчика, что Саша начал пятиться от него. Предполагая, что он из немецкой Швейцарии и говорит на своем «патуис», я спросил его по-немецки, но кроме каких-то непонятных слюнявых звуков и тех же растерянных взглядов, я ничего не мог от него добиться. Не итальянец ли он? Саша спросил его по-итальянски. Он только пожал плечами и сделал такую комическую рожу, что Саша лопнул, расхохотался и побежал прочь. Я не мог удержаться и сделал тоже. Я нигде не встречал такой уродливой, идиотической старости рабочего класса, как в Швейцарии. Пройдя несколько шагов, мы встретили других дровосеков ниже дороги. Саша сбегал к ним, и эти поняли его и сказали, что мы идем хорошо, и через маленький полчаса будем в вольере. Действительно, скоро уже дорога пошла ровно вдоль потока, между обсаженными каменными изгородями стали попадаться стада, рассыпанные по полугорам, освещенные солнцем, и скоро около самой деревни мы нашли фонтан, которого нам так хотелось. Альеры в том же роде, как и Аванс. Десятка-полтора хорошеньких домиков на довольно далекое расстояние друг от друга рассыпанных по зеленой долине. Тут же овраг внизу, те же потоки, те же душистые нарциссы в лугах, только больше коров и скотины виднеется в лугах и на полянах лесов. Справа и слева Неумолкаемо слышались эти бубенчики, которые так идут как-то к утренним косым лучам солнца, к росистой зелени и к запаху цветов росы и стада. Саша с одной стороны вбежал в большой дом, мимо которого мы проходили, чтобы узнать, не это ли гостиница. А я с другой уж нашел вывеску, изображающую медведя, с надписью кругом. «Гостиница-медведь». Доверьтесь. Служанка, к которой мы обратились по-французски, пожала плечами в знак сожаления, что не понимает, что, разумеется, нас очень обрадовало, дав возможность показать свои знания по-немецки. Страница 209. Это был уже кантон Фрибурга. Нас провели в залу с голыми столами и лавками и дали славного свежего хлеба и молока. Кофе, который мы заказали, мы слышали, как жарился и терся. Но мы рады были отдохнуть, и на нас снова нашел смехун, вследствие наслаждения отдыха, хотя и под предлогом надписей на чашках и тарелках, которые нам подали. На моей чашке было написано просто «Дружеские» в лавровом венке, но у Саши надпись была длиннее. Сердце мое весьма опечалено, я плачу настоящими слезами в лавровом венке. Но лучше всего была тарелка с синими разводами, с изображением якоря и с немецкой надписью внизу «Приди и поцелуй меня». Видно, здесь уже и в людях, и в предметах боролись немецкие и французские элементы. Однако кофе был не дурен. Дешев чрезвычайно и подан скоро, так что еще не было жарко, когда мы пустились в путь дальше до мон где мы намеревались дневать и обедать.